Они встретились посреди безжизненной равнины, щедро затканной жемчужными туманами. Первый его заметила Лидаэль. Навстречу ним шел высокий человек, самый обыкновенный, с двумя руками и ногами, с одной головой и вроде не обнаруживавший намерение изрыгать дым и пламя. Аратарн, как более недоверчивый, приостановился, на всякий случай готовясь к отпору. Незнакомец скрестил руки на груди, пристально глядя на своих недавних противников. Разговор начинался трудно. Наверное, если б не Лидаэль, правда не отпускавшая руки Аратарна, они бы так и не отыскали дорожки. Силы наглухо блокировали доступы к сознанию и памяти противников. Все, что они могли, это беседовать, как обычные люди. Правда, собеседник, назвавшийся странным именем Губитель, мало-помалу начинал все пристальнее и пристальнее приглядываться к Аратарну, так что девушке даже стало немного обидно. Их визави оказался высок, строен, молод и красив. Куда красивее ее собственного лысого спутника. — Послушай, парень, говоришь, тебя зовут Аратарн, Наконец произнес губитель, прервав на середине фразы ледоиль, многосложно объяснявшую, что они вовсе не защищали обитателей столпа титанов. «Странное имя. Я знавал одного, ротарна Откуда ты? Кто твои родители?» «Так он и откроет первому встречному, который вдобавок едва не отправил их с на тот свет, имена родивших его». Аратарн даже усмехнулся, ответив ложью. Губитель покачал головой. «Ты соврал, парень». «Что ж, понимаю, мы не доверяем друг другу, а потому принуждены бродить вокруг да около. Если вы враги, то затяжка времени выгодна тем, кто вас послал. Поэтому скажу прямо. Я здесь для того, чтобы покончить с наславшими Орду. Я и двое моих спутников». «А вы что скажете?» «Мы здесь тоже, чтобы покончить с Ордой», — медленно закипая, ответила Аратарн. «Но если и ты для того же, идем вместе...» «Но каждый будет опасаться предательства», — как бы вскользь заметила лидаэль «Лично я нет», — расхохотался губитель. «Ни вы, ни я не смогли взять друг над другом вверх. Так чего же тогда опасаться? Внезапности?» «А зачем тогда заклятие, если вы не можете предвидеть нападение?» «Можем, можем, конечно, можем», — поспешила уверить губителя Лидаэль. «Тогда я познакомил бы вас со своими спутниками и вперед. Мы и так слишком засиделись тут». «Да уж», — Лидаэль поежилась, — «местечко не из приятных, ни воды, ни зелени, поэтому нам тут делать нечего, пока нечего». Кто-то восстанавливает эту колонну, но поблизости никого из них нет. Надо обыскать столб. этокую громаду?» — не поверил Аратарн. «У тебя есть другие предложения. Тогда выкладывай», — потребовал губитель. Аратарн угрюмо отвернулся. Ему этот новый союзник совсем не нравился. Иное делали доель. Она щебетала точно птичка, как-то сразу поверив, что этот губитель... и впрямь явился сюда сражаться с неведомыми хозяевами Орды. Все трое неспешно шли прочь от столпа титанов, туда, где губителя ждали его спутники. — Кажись, кончилось у них все! — Двалин задумчиво обозревал очистившееся небо. — Знать бы еще чем! — А ничем! Ирина по-прежнему пребывала в странном полусне полуяви Они сейчас разговаривают. Похоже, собираются мириться». «Понятно. А с тобой-то что, во имя Ротгара?» «Не знаю, Двалин. Сама какая-то не своя. Пройдет, наверное. О, стой. Кажется, договорились. Идут сюда. Сейчас увидим, с кем дрался губитель». «Как ты сказала?» «Губитель. Не спрашивай меня, из каких он бездн. Я сидела, сидела, думала о нем». И мало-помалу поняла. — А память Эльстана у него откуда же? Он его не сожрал часом? — Кто кого? Эльстан губителя или губитель Эльстана? — Не смейся. Губитель Эльстана, конечно же. — Знаешь, очень может быть, что и сожрал. По крайней мере, тело и память забрал точно. А вот каким образом? — Так он злодей выходит, — возмутился гном. — Не знаю. — Не знаю. «Думаю, не все тут так просто». «Но Эльстан-то и вправду сгинул. И Эльтара его не зря разыскивала». «Что знаю, то знаю, а что не знаю, того не знаю. Все, они уже близко». «Близко, не близко, а я все точно знать должен». Гном схватился за топор. «Эльстан мне жизнь спас, если этот...» «А вот и они». Из-за камня появился губитель. Рядом с ним шагали, от чего то взявшись за руки, совсем еще юный парень с девушкой. Наверное, ровесники Ирины. Вид они имели довольно-таки испуганный и никак не походили на могучих волшебников, которым под силу устоять против всей мощи губителя. ерина волшебница, Двалин — горный гном». «Ледаэль — дочь Эльтары Эльфранской», — гордо отрекомендовалась девушка. Двалин разинул рот. «Чья дочь?» — оторопело спросил гном, не придумав в тот момент ничего лучшего. «Эльтары Эльфранской», — чуть поведя плечиком, повторила Ледоэль. «И Горджелина Снежного Мага, если почтенному гному угодно знать имя моего родителя». «Вот так так», — прошептал Двалин, не сводя с девушки взгляда. «И в самом деле зачем было спрашивать?»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 «Но, Ротгар, меня побери!» И Орда прорвала рыцарский рубеж не в прошлом году, а семнадцать лет назад. Продолжил Аратарн. «У нас уж и рыцарского рубежа-то никакого нет. Вольное войско там теперь». «Так, подождите». «Это что же?» Забормотал было гном, однако губитель мягко положил руку ему на плечо. «Все понятно, Двалин. Мы провели в пути семнадцать лет».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 Молча и крепко обнялись. Двалин подозрительно шмыгнул носом. Ледоэль вытерла глаза. Даже Ирина слабо улыбнулась. «Семнадцать лет!» — прошептал гном. «Теперь понятно». Им было о чем поговорить, встретившимся отцу с сыном и Ледоэли с Двалином. Было о чем поговорить, но все же оставалось одно, без чего они не могли идти дальше.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 Они брели, то пропадая меж исполинских каменных глыб, то вновь появляясь на виду. Не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, они ищут местных за правил, Тех самых, от чьего порога он, Хис, сбежал и тем самым обрек себя на вечную месть со стороны призрачного острова. Змеиному царю было плохо, очень плохо.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 «Очень хорошо. Ты показываешь вход, и куда отправляешься потом?» — загремел губитель. Его ярость жгла Хисса точно пламень. «С вами, конечно-с!» — змеиного царя трясло, но мощь губителя он оценить мог. «Как и совокупную силу Ледоэли с Аратарном, как и загадочную власть Ирины».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 — опередила всех Ирина. — Вреда не будет. Я сама за ним присмотрю. — Как бы нож в спину не воткнул! — пробурчал недоверчивый гном. — Да куда ему? — грустно улыбнулась Ирина. — Его пожалеть можно. — Ох, да жалеешься! — ворчливо заметил Двалин напоследок и отошел. Спорить с Ириной все равно бесполезно. Так Хис, змеиный царь, оказался шестым членом отряда.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 Пробормотал польщенный гном. Шестеро шли сквозь миры.